собирались верховоды атаманы. О старинных ворой городках мало упоминается в исторических документах и справочной литературе, и тем не менее, их было немало на Руси. Так назывались и небольшие поселения, и городские кварталы, И даже просто дома, где собирались и скрывались бандиты, воры, фальшивомонетчики, беглые каторжники, словом, те, кто не ладил с законом. Предполагается, что название Воруй городок появилось чуть ли не в 14 веке и просуществовало аж до 19 века. Отыскать их можно было повсюду, вблизи больших дорог, в городах и селениях, где бойко шла торговля и проводились ярмарки, в глухих лесах и под тайных избах с подземными ходами и схронами. Где-то под Волоколамском примерно в пятнадцатом семнадцатом веках располагалось целое селение воруй городок. Днем его население занималось и свозом, кузнечным. Шорническим ремеслом содержала постоялые дворы, а ночью оббирала захмелевших гостей и грабила на дорогах. В этом ворой городке, согласно легенде, и решили собраться на съезд девять самых грозных верховот атаманов под Москoviе. Предание не донесло до наших дней, когда это случилось. Может, в 16-м, а может и в 17-м столетии. Известно лишь несколько прозвищ собравшихся разбойничих атаманов. Моровой, Оцепень, да Васька Чёс, да с ним Панкрат Рябок, да Следом Чегло прибыл. Как величали остальных, явившихся на древнюю Воровскую сходку, пока не выяснено. Зато упоминается в отрывочном предании причина их сборища. и перешели атаманы между собой поделить главные дороги, что ведут из первопрестольной в разные города и веси. Поделить по справедливости, кому на каком пути стоять, кому где проезжих до да прохожих замать.